А теперь иди спать. Завтра может быть тяжелый день. Надеюсь, я смогу поближе познакомить вас с сэром Семеуэлем. Что ж, я рад каждому достойному джентльмену. Да, пока не забыл. Сэр Ньюф позволил тебе принять участие в боях, хотя ты и мал. я беру тебя в оруженосцы. издал грозный боевой клич Роберт. "Да здравствует мой любимый сэр Готвард!" "Марш спать, непослушный мальчишка", крикнул на него седой Ризеншнауцер втайне ужасно польщённый криками ученика. Роберт спал как убитый. Утром его разбудил встревоженный сэр Готвард. "Вставай, малыш, уже началось". "Как? И без меня?" Мгновенно вскочил Роберт.